Глава 21 первая. и Домициан. Приблизившись к окрестностям Рима, Гал остановился, не желая, чтобы Мириам шла днем по улицам города, возбуждая любопытство толпы. Вместе с тем он послал гонца разыскать в городе супругу его Юлию, если она еще жива. Гал семь лет не видел ее и не имел известий о ней, находясь все время в иудейской армии. Еще не стемнело, когда гонец вернулся, а с ним вместе прибыла и Юлия. Женщина не молодая, седая, но все еще красивая и величественная. Мириам была растрогана сердечной встречей супругов, так долго не видавших друг друга. Особенно девушку поразило одно обстоятельство. В то время, как Гал, воздевая руки к небу, благодарил римских богов за счастливую встречу, Юлия со своей стороны воскликнула «И я благодарю Бога!» и коснулась пальцами руки, груди и плеч. Затем взгляд ее упал на девушку, стоявшую несколько поодаль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 Теперь Юлия вторично взглянула на девушку, спросив ее, «Ты действительно этой верой, дочь моя?» и, как бы случайно, сложила руки крестообразно на груди. «Да, мать», — ответила девушка, повторяя ее жест. «Хорошо, супруг мой», — обратилась Юлия к мужу. «Не наше дело, в чем она виновата» но она теперь на твоем попечении, и поэтому я рада принять ее». И, подойдя к Мириам, стоявшись с поникшей головой, Юлия запечатлела поцелуй на ее лбу, сказав «Приветствую тебя, дочь моя, столь прекрасная на взгляд и столь несчастная». «Во имя того, которого ты знаешь», — чуть слышно добавила она. После этого Мириам поняла, что она попала в руки христианки и возблагодарила Бога потому, что пока цезари царили в Риме, христиане всех народов и всех сословий были одной неразделимой семьей. Когда стемнело, они вошли в Рим через Апиевы ворота, и здесь Гал, снабдив женщин надлежащим эскортом, Сам со своими солдатами отправился сдавать привезенные им сокровища в государственную сокровищницу, а затем отвезти солдат в предназначенные для них казармы. Тем временем Юлия и Эмириам пришли к небольшому чистенькому домику, стоявшему на узкой улице над Тибром. И здесь Юлия отпустила солдат, сказав, что ручается за сохранность пленницы те удалились. Заперев за собою двери, Юлия ввела девушку через маленький внутренний двор в опрятную, но скромно обставленную комнату, освещенную висячими бронзовыми светильниками. Это мой собственный домик, доставшийся мне после отца, и здесь я жила все эти годы в отсутствие супруга. Это небогатое жилище.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 Одна за то, что нашла своего мужа живым и здоровым, а другая за то, что обрела друзей и покровителей в далеком и чуждом ей Риме. После этого Юлия провела девушку в другую небольшую опрятную, чисто выбеленную комнатку с белым мраморным полом и белоснежным ложем, приготовленную для неё.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 Поутру, выйдя из своей комнаты, Мириам застала старого галла в панцире и полном вооружении. «Что это значит, галл? Здесь, в мирном Риме?» — спросила девушка. Тот отвечал ей, что получил приказ немедленно явиться к цезарю Веспасиану, чтобы дать тому отчет о ходе дел в Иудее и о привезенных сокровищах.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 Расспросив мужа, Юлия узнала, что цезарь Веспасиан навсегда отставил Галла от военной службы, поскольку врачи признали, что нога его никогда не поправится, и он навсегда останется хром. Но при этом обычной награды за заслуги назначил ему пожизненно половинное содержание. Тем не менее, старый гал был опечален тем, что ему больше не бывать в бою. «Полно тебе, гал сказала Юлия. «Тридцать лет ты воевал и проливал кровь. Пора тебе и отдохнуть. Я в твое отсутствие успела накопить немного денег. На наш с тобой век хватит, и благодаря милостям Цезаря мы проживем безбедно». «Но что, скажи, решил Веспасиан относительно этой девушки?» Когда я доложил о ней Цезарю, то Домициан, его сын, будучи очень любопытен от природы, стал побуждать своего родителя приказать привести ее сейчас же во дворец, и Цезарь чуть было не произнес этого приказания, но вовремя одумался и замолчал. «А я доложил ему, что девушка эта была очень больна и сейчас еще нуждается в уходе, и что если Цезарю будет благоугодно, то жена моя будет ходить за ней до возвращения Цезаря Тита, который считает эту девушку своей военной добычей». На это Домициан снова хотел что-то возразить, но Цезарь остановил его, заявив, «Эта еврейская девушка не твоя невольница, Домициан, а также не моя. Она пленница твоего брата Тита. Пусть же она остается у этого доблестного воина, которому Тит поручил ее». Он махнул рукой в знак того, что это вопрос решенный, и стал говорить о другом. «Итак, Мириам, до возвращения Тита...» «Ты останешься у нас», — сказала Юлия. «Да, до возвращения Тита. А затем?» — спросила Мириам. «А там боги одни знают, что будет», — досадливо отозвался Гал. «Но до того времени ты, Мириам, должна дать мне слово, что не сделаешь попытки бежать из моего дома. При этом ты можешь считать себя здесь свободной. Помни, что я отвечаю за тебя своей головой». «Будь спокоен, гал Куда мне бежать? Да я скорее умру, чем позволю себе навлечь на тебя хотя бы самую малую неприятность». Так прожила Мириам в доме галлы и Юлии целых шесть месяцев. И если бы не мысль об ожидающей ее участи, то она могла бы считать, что счастлива среди этих добрых людей, любивших ее как родное дитя. Иногда Юлия брала ее с собой побродить по улицам Рима. И, затерявшись в толпе, Мириам видела богатых патрициев, присыщенных, наглых и самодовольных, в их колесницах, на конях или в носилках и паланкинах, на плечах рабов. Видела и суровых, с жестким выражением лица и гордою осанкой, государственных мужей, сановников и судей, и закаленных в бою грубых, жестоких воинов, разнузданных юношей в ярких, крикливых одеждах, надушенных франтов с наглым взглядом и пренебрежительной улыбкой. С невольным трепетом помышляла бедная девушка о том, что настанет день, когда она станет невольницей одного из этих людей. Однажды, переходя через площадь, Юлия и Мириам должны были остановиться, чтобы дать дорогу целой веренице пышной и пестро одетых рабов с длинными тростями в руках, расчищавших кому-то дорогу. Заслугами шли ликторы со своими фасциями.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 И она угадала, что послужило поводом какой-то грубой шутки этого краснощекого юноши, так как его возница не мог удержаться от смеха. И Мириам почувствовала, что ненавидит этого человека всей душой. «Кто этот румяный молодой человек?» — спросила она у Юлии. «Кто же как не Домициан?» Сын одного Цезаря и брат другого, ненавидящий одинаково обоих. Это дурной человек, которого все боятся и никто не любит. Так шло время. Гал постоянно справлялся у всех прибывших из уйде воинов о Марке, но никто не видел его, даже не слыхал о нем ничего. И Мириам в конце концов решила, что его, вероятно, уже нет в живых. Бедная девушка находила утешение в молитве. В царствовании Веспасиана христиане не терпели гонений и могли свободно вздохнуть. Мириам вместе с Юлией часто ночью посещали катакомбы на Апиевой дороге и там получали благословение священнослужителей хотя в это время святые апостолы Петр и Павел уже претерпели мученическую смерть, но оставили после себя многих учеников, ставших в свою очередь наставниками, и христианская община в Риме росла с каждым днем. Со временем Гал узнал, что жена его — христианка. Сначала он был обескуражен этим известием, но затем, когда ему изложили основные постулаты христианского учения, стал вникать в них с непритворным сочувствием, а потом сказал, что Юлия, конечно, в таких летах, когда сама может судить, что для нее лучше. Наконец, прибыл в Рим и Тит. Сенат, который еще задолго до его приезда, объявил о том, что присудил ему триумф, встретил его за городом и, с соблюдением известных из древле установленных обычаев, сообщил ему о своем решении. Решено было также, что его триумф разделит с ним цезарь Веспасиан, его отец, отличившийся своими подвигами в Египте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 «Что такое, супруг мой?» — спросила Юлия, знавшая, что это дурной признак. «Ничего, ничего, милая. Только наша жемчужина должна со мной сегодня явиться во дворец к Цезарям Веспасиану и Титу, которые желают ее видеть, чтобы решить, какое место она должна будет занимать в триумфальной процессе». «Если ее найдут достаточно красивой...» то поставят в самое начало процессии перед колесницей у Тита. Что же ты не радуешься, жена? А какой дивный наряд для нее готовят. Все будут заглядываться на нее. На груди у нее должно быть изображение ворот Никанора, вышитое самым искусным образом. Мириам разразилась слезами. полная девушка! К чему тут слезы?» строго остановил ее Галл. Чего тебе бояться? Это не более чем продолжительная прогулка под крики восторженной толпы. А затем последует то, что судил для тебя твой бог. Ну а пока поедим. Пора собираться на смотр к Цезарям. Нас там ждут. После обеда Мириам в закрытых носилках отнесли во дворец в сопровождении Юлии и гала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 громко критикуя ее рост, лицо, фигуру, споря о ней. люци говорит, что она совершенство, значит, так оно и есть». «Да, конечно, вы посмотрите только, какое у нее тело, твердое и упругое. Видите, мой палец не оставил даже следа на нем». «Но зато мой кулак оставляет след», — послышался в этот момент гневный бас. И кулак Гала врезался между глазами ценителя женской красоты с такой силой, что тот рухнул на пол, а кровь ручьем хлынула у него из носа. Большинство присутствующих разразились смехом, а Гал, взяв Мириам за руку, пошел вперед, говоря «Дорогу, друзья, дорогу!» Я должен представить ее Цезарю с ручательством, что ни один мужчина не коснулся до нее даже пальцем. Дорогу, друзья. А если этот франт, что валяется на полу, пожелает посчитаться со мной, то он знает, где найти Галла. А мой меч наложит ему метку «лучше, чем кулак». Толпа с шутками и извинениями, видимо, одобряя поведение Гала, расступилась, давая дорогу. Пройдя ряд красивых залов и вестибюлей, они остановились у большой арки, задернутой драгоценной завесой, у которой стояло два офицера. Одному из них Гал сказал что-то. И тот выйдя из залы, вскоре вернулся, пригласив их следовать за собой в большую круглую залу, высокую, светлую и прохладную, в которую свет падал через отверстие наверху. В этой зале находились три человека: Веспасиан, которого не трудно было узнать по его крупному, спокойному лицу и по волосам сильной проседью, Тит Сын его по прозвищу «Любимец человечества» — стройный, деятельный, энергичный, смотревший несколько аскетом, но с приятным выражением темных серых глаз и саркастической усмешкой, затаившейся в уголках губ, и Домициан. Ростом значительно выше отца и брата, он был одет роскошнее их и смотрел надменно и самодовольно. Перед Цезареми стоял церемонимейстер, предлагая на их усмотрение проекты шествия триумфа и отмечая на них пожелания по изменениям. Кроме церемонимейстера, здесь присутствовали хранитель сокровищницы, несколько военачальников и наиболее приближенных из друзей Тита. Веспасиан поднял голову и взглянул на вошедших. «Привет тебе, достойный гал!» — промолвил он дружеским тоном человека, проведшего большую часть жизни в военном лагере. «И жене твоей Юлии тоже привет!» «Так вот она, эта жемчужина, о которой так много говорят!» «Что же, я, признаться, не слишком великий ценитель и знаток женской красоты, но должен согласиться!» Эта еврейская девушка заслуживает свое прозвище. — Ты узнаешь ее, Тит? — Нет, отец. Когда я видел ее в последний раз, она была худа, бледна и измучена до крайности. Но теперь я соглашусь с тобой, что она заслуживает наилучшего места в шествии, а затем, вероятно, пойдет с молотка за весьма высокую цену так как и ее жемчужное ожерелье пойдет с ней в придачу, а также и стоимость ее весьма значительного имущества в Тире и иных местах, которые она в виде особой милости унаследует после своего деда, старого раби Бенони, одного из членов Синдриона, погибшего добровольно в пламени храма Иерусалимского.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 а разве моей воле недостаточно? Покоритель и завоеватель Востока, разрушитель твердыни Сиона, истребитель бесчисленных племен фанатиков, заблуждающихся фанатиков, в чем может быть недостаточно твоей воли возразил Домициан. — Но прошу милости, Цезарь, ты велик, так будь же и великодушен и он, подчеркнуто театрально, опустился на одно колено перед Титом. «Какой милости желаешь ты, брат, от меня, ты, который знает, что все, что мое, будет принадлежать тебе! Ты уже даровал ее мне твоими драгоценными словами, Тит. Из всего, что ты имеешь, желаю только эту жемчужину Востока, которая околдовала меня своею красотой. «Я хочу только ее. Я не хочу ее имущество в тире или где бы то ни было, которое ты можешь оставить себе, если хочешь». Веспасиан решил вмешаться, но прежде чем успел вымолвить хоть слово, Тит поспешил ответить брату сам. «Я сказал тебе, Домициан, что все, что мое, будет принадлежать тебе, но девушка эта не моя» а потому слова мои к ней не относятся. Я издал указ, по которому сумма, вырученная от продажи пленниц, будет разделена поровну между раненными солдатами и бедняками Рима. Значит, она принадлежит им, а не мне. О, добрейший Тит! Неудивительно, что легионы боготворят тебя, если ты не можешь даже для родного брата обделить их одной невольницей из тысяч. С усмешкой воскликнул Домициан. «Если ты так желаешь иметь эту девушку, кто же мешает тебе купить ее на торге? Это мое последнее слово». Но тут Домициан пришел в бешенство. Его напускное почтение к брату мигом исчезло. Он выпрямился во весь рост и обвел присутствующих злым взглядом. «Взываю к тебе, Цезарю Великому!» к тебе, завоевателю Вселенной. Тит только что сказал, что все, что его будет моим, а когда я прошу у него одну его пленницу, отказывает мне. Прикажи ему, прошу тебя, прикажи держать свое слово. Присутствующие взглянули на Веспасиана. Дело становилось серьезным. Тайная ненависть завистливого Домициана к брату давно была известна всем, но до сих пор он старался скрывать ее. Теперь же, по пустячному случаю, она вдруг выплыла наружу на глазах у всех. Лицо Тита приняло жестокое выражение, как у статуи оскорбленного Иова. Иов — персонаж Библии, книги Иова. Был благочестив, но ввергнут сатаной и ангелами в несчастье. Основную часть книги Иова составляют его споры с друзьями, в которых он отстаивает свою невиновность. Примечание редакции. — Прикажи, отец, прошу тебя, — сказал он медленно и твердо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 так как между мной и братом лежит многое такое, что следовало бы выяснить. Веспасиан обвел вокруг себя беспокойным взглядом, как бы ища исхода, но не находя его и сознавая, что за этой ссорой кроется нечто более глубокое и серьезное. «Сыновья мои, вас только двое, и оба вы одновременно или один за другим должны наследовать владение Рима. Плохо, если между вами царит разлад. На этой враждебности судьба может построить вашу гибель и гибель вашего царства и подвластных вам народов. Примиритесь, прошу вас. Ведь вам обоим всего довольно, всего хватит с избытком. Что же касается настоящего вопроса, «То таков мой суд. Как и вся военная добыча, эта девушка — законная и неотъемлемая собственность Тита. Тит, который гордится тем, что никогда не отменял и не изменял ни одного своего плана, решил, что она будет продана, а вырученные от продажи деньги пойдут его раненым солдатам и бедным. Следовательно, она уже действительно не принадлежит ему» и он не может распорядиться ею даже в угоду брату. И я, как Тит, говорю тебе, если ты хочешь иметь ее, купи ее на торге. Ну так я и куплю ее. Но клянусь, что рано или поздно Тит заплатит за нее такую цену, которая покажется ему слишком высокой. И, повернувшись, Домициан вышел из залы в сопровождении своего секретаря и приближенных офицеров. «Что он хочет этим сказать?» — спросил Веспасиан, тревожно глядя ему вслед. «Он хочет сказать этим...» — замешкался Тит. «Ну, время и судьба покажет миру, что он хотел этим сказать». «Что же касается тебя, жемчужина Востока, то ты столь прекрасна, что займешь одно из лучших мест в процессии. А затем желаю ради тебя самой, чтобы нашелся в Риме такой человек, который на торге перебил бы тебя у Домициана». С этими словами Титс сделал знак рукою, что аудиенция окончена. Гал с пленницей удалились.